«Опоздал, друг мой», — развела руками Александр Степановна. «В него попала фашистская бомба. Сейчас на этом месте разбили сад. Будете в тех местах, посмотрите. Это на самом углу улицы Калинина, рядом с кинотеатром Художественный. А вот как у вас, молодые люди, насчет музеев? Давно вы бывали в музее Ленина» в «Историческом», в «Музее революции», «Истории Москвы». С тех пор они каждый выходной ездили в Москву в музей. С ними вместо экскурсовода ходила Александра Степанна, 65-летняя, молодая, веселая, неутомимая. И трудно сказать, кто из них, домовцы или она, получал от этого больше удовольствия. То, мимо чего ребята в другое время прошли бы без интереса, вдруг оказывалось необыкновенно волнующим и прекрасным. Взять хотя бы маленький, пожелтевший от времени портретик Маркса, вырезанный из какой-то иностранной газеты, подумаешь, редкость, портрет Карла Маркса. Но Александр Степановна сказал, что это, скорее всего, один из первого десятка портретов Маркса, попавших в царскую Россию и ребята долго стояли около стенда и смотрели на этот, ставший вдруг таким значительным и романтичным, клочок старой газетной бумаги. А потом, уже на улице, Александра Степановна призналась, что ей этот портретик особенно дорог, потому что это она подарила его музею. А ей его подарил, когда она еще была совсем девчонкой, перед самым своим арестом, Один молодой революционер, который потом так и пропал, и ничего о нем она больше никогда не слышала. Она отдыхала душой с этими пытливыми, задиристыми, жадными до да простой человеческой ласки, непримиримо справедливыми и не очень сытыми деддомовцами. Она привозила конфет, печенье, И они после занятий кружка еще долго чаевничали и вели нескончаемые задушевные беседы. Именно тогда Александра Степанна и подружилась с Юрой Антошином, и он, чтобы заслужить ее скупую и осторожную похвалу, готовился к каждому занятию с таким усердием и обстоятельностью, словно собирался поступать в аспирантуру. Она радовалась Юриным успехам, но не переоценивала его данных. Обыкновенный живой, не лишенный способностей мальчик, с отличной памятью, но несколько разбросанный в своих интересах. Видно, не судьба была руководителем этого кружка довести занятия до конца года. Как раз за два дня до того, как кружку предстояло перешагнуть рубеж второго съезда партии, Александру Степанну неожиданно пригласили отчитаться на Деддомовском партийном бюро о работе кружка. Секретарь бюро и директор Деддома сидели на заседании как побитые, не смея глянуть в глаза напряженно улыбавшейся Александре Степанне. Представитель райкома, заведующий отделом кадров райпотребсоюза, который присутствовал на последнем занятии кружка в качестве обследователя, камня на камне не оставил от ее доклада. Он поражался, как это партийное бюро прошляпило, что под самым его носом вместо нормальной партийной учебы занимались байками, беспартийной трепотней и меньшевистскими отрыжками. Он возмущался тем, что у слушателей кружка В головах создался форменный ералаш. Любому пионеру известно, что большинство второго съезда при голосовании первого пункта устава получили ленинцы, и что именно поэтому они и назывались большевиками. А товарищ Беклемишева, будто бы старая коммунистка, говорила, он это слышал собственными ушами, что по первому пункту большинство получили «меньшевики». «Почему же, — спрашивается уважаемая товарищ Беклемишева, — они назывались меньшевиками?» Ее рвало злостью и безграмотностью, а все остальные, кроме Александра Степанны, так и не решились возразить ему. Вот именно тогда Александра Степанна и сказала, что она головой отвечает за то, что Кружок отлично усвоил материал по пройденным темам программы а некоторые кружковцы не уступят по своему знанию истории революционного движения про Второй съезд включительно кое-каким патентованным историкам-марксистам. «Это клевета на историков-марксистов!» — крикнул вне себя от ярости завкадрами райпотреб Союза. «Я требую, чтобы гражданку Беклемишеву призвали к порядку!» Александр Степановна обратился к ней дрожащим голосом секретарь партбюро. — Ну, совершенно вы это ни к чему насчет историков-марксистов. А что до того, почему большевики стали называться большевиками, а меньшевики меньшевиками, я рекомендовала бы товарищу-представителю райкома заглянуть в краткий курс истории ВКПБ. — Я обойдусь без ваших рекомендаций, — в кадрами, поняв, что по этому вопросу он, пожалуй, дал маху. — И вообще не в этом дело. — В чем же? — осведомилась Александра Степанна очень тихо и очень спокойно. Партийное бюро единогласно приняло предложение представителя райкома об отстранении Беклемишевой А.С. от руководства Кружком как не обеспечивающей правильной партийной линии. На другой день весь детдом знал уже и о том, что Александра Степанна Назвала нескольких кружковцев историками-марксистами и насчет того, что она отстранена от руководства их кружком. В чемоданчике среди учебников, тетрадок и альбомов с марками у Антошина осталась книга старого большевика Сергея Мицкевича «Революционная Москва» с дарственной надписью «Старому другу, боевому соратнику» «Твердокаменные большевички» Александре Степанне Беклемишевой от автора «С уважением и любовью». Юра обернул переплет вместе с титульным листом в газету и в свободное время перечитывал эту толстую и очень интересную книгу. И ему казалось, что Александра Степанна сидит рядом и повторяет ему слова, сказанные ею совсем недавно. Только Юра побережнее с этой книгой. Она мне дорога, как память. Вернешь, и я тебе дам другую, очень редкую, воспоминание о Владимире Ильиче. Пришел новый, четвертый по счету, руководитель кружка. Он был лучше первых двух, но не шел ни в какое сравнение с Александрой Степанной. Ребята занимались лениво, через пень-колоду. Зато историки-марксисты всерьез увлеклись астрономией. Они мастерили себе подзорные трубы из картона и очковых линз, с риском сломать себе шею и получить тройку по поведению, карабкались по ночам на крышу, чтобы наблюдать звездное небо, распознавать созвездия и, чем черт не шутит, открыть какую-нибудь новую планету или, на худой конец, астероид. Они до отвала наглотались популярных книжек по астрономии и космогонии, безуспешно хлопотали перед директором об учреждении при детдоме любительской обсерватории или, в крайнем случае, разрешить им лазить на крышу для ведения астрономических наблюдений. Прошло еще несколько месяцев, и историки-марксисты маленько пастыли и к вопросам мироздания, за исключением одного — который время от времени отпрашивался в Москву в Планетарий на заседание астрономического кружка. Двое других всерьез занялись шахматами,